Чарльз Диккенс, «Тайна Эдвина Друда» Глава первая. «На рассвете». Башня Древнего Английского Собора? Как может быть здесь башня Древнего Английского Собора? Знакомая массивная серая четырехугольная башня Старого Собора. Откуда она здесь? С какой стороны не взглянешь... Не видать в воздухе заржавленной железной иглы? Что же это за игла, стоящая теперь между глазом зрителей и башней? И кто ее тут поставил? Может быть, она водружена по приказанию султана для того, чтобы посадить на кол шайку турецких разбойников? Должно быть так. Вот бьют в бубны, и султан в торжественном шествии идет во дворец». Десять тысяч секир блестят при солнечном свете, и тридцать тысяч танцовщицу стилают землю цветами, потом следуют белые слоны, разукрашенные всеми цветами радуги. Нет числа им и окружающим их придворным. Все же башня древнего английского собора возвышается на заднем плане, где ей быть не должно, и все же на страшной игле не видать никакого трупа. Погодите! Неужели игла... не больше заржавленного остроконечья одного из столбов старой развалившейся кровати. Для обсуждения такой возможности надо посвятить минуту полусонного смеха. Человек, рассеянное сознание которого выразилось в таких фантастических приемах, приподнимается, дрожа всем телом, и оглядывается вокруг себя». Он в самой длинной душной из маленьких комнат, сквозь ветхую всю в их занавесь окна, проникает свет раннего утра, мерцающего над грязным несчастным двориком. Он лежит одетый на большой, некрасивый, подавшейся от тяжести кровати. На той же кровати также одетый и не вдоль, а поперек лежат матрос китайского корабля «Ласкарь», матрос «Индус». И спитая женщина. Первые двое спят или находятся в забытье, Третий раздувает нечто вроде трубки, очевидно, с целью раскурить ее. Раздуваемая ею и полуприкрытая ее исхудалой рукой искра освещает эту несчастную фигуру в окружающем полумраке. «Другую?» — спрашивает женщина глухим жалобным шепотом. «Хотите? Другую?» Он смотрит вокруг себя, придерживая голову рукой. «Вы уже выкурили пять, а пришли в полночь», — продолжала женщина тем же хриплым, жалобным тоном. «Бедная я, бедная, голова-то у меня стала плоха. Те двое пришли после, просто беда, торговля падает. Мало в доках матросов из Китая, еще меньше ласкар, а они говорят, что нет никаких кораблей в приходе. Вот тебе, голубчик, готово». Помни только, добрая душа, что теперь цена чертовски дорогая за наперсток три шиллинга шесть пенсов. И помни, что никто, кроме меня, и Джак, и китайцы на той стороне двора, и то гораздо хуже, не знает секрета этого состава. Ты, голубчик, и заплатишь дорого. Не правда ли? Говоря это, она продолжает раздувать трубку, невольно вдыхая в себя ее пары. — О, батюшки легкие-то мои, стали плохи. Погоди, голубчик, почти уж готово. А рука-то моя сердечная так и дрожит, точно хочет отвалиться. Я вижу, как вы подходите и уж говорю себе, я приготовлю ему трубочку, а он знает, как дорог опиум, и хорошо заплатит мне. Головушка моя бедная, вы видите, голубчики, я трубки свои делаю из старых чернильных стлянок. Прикреплю мундштук и, взяв состав роговой ложечки из этого наперстка, Наполняю вам трубочку, только вот нервы мои никуда не годятся. Я прежде шестнадцать лет пила, черт знает какие настойки, а это мне не вредит. Не стоит и толковать о таком вреде, зато голубчик это уничтожает голод и дает забвение. С этими словами она подает ему почти пустую трубку и падает на постель головой вниз». Он, шатаясь, встает с кровати, кладет трубку на печку и, одернув занавеску, с отвращением смотрит на своих трех товарищей. Он замечает, что женщина до того накурилась опиуму, что стало странно походить на лежавшего с ней рядом китайца. Форма его щек, глаз, лба его цвет лица — все повторяется в ней. Китай судорожно борется, быть может, с одним из своих многочисленных богов или дьяволов — И страшно рычит. Ласкар смеется, и слюни текут по его губам. Хозяйка безмолвствует. «Какие она может видеть сны?» — спрашивает себя проснувшийся человек, вглядываясь в лицо женщины, которую он повертывает к себе. «Что может ей...» представляться. Множество мясных лавок и кабаков, большой кредит. О чем она может мечтать? Об увеличении ее несчастных покупателей? О том, чтобы починить эту отвратительную кровать или вымести этот грязный двор? Разве при каком бы то ни было количестве опиума она может возвыситься до чего-нибудь высшего? Что? И он нагибается, чтобы расслышать ее невнятный шепот. непонятно Следя за судорожными движениями, искажающими по временам ее лицо и тело с быстротой молнии, испещающей темное небо, он вдруг чувствует какое-то заразительное желание ей подражать. Он невольно опускается в покойное кресло у печки, приготовленное, быть может, для таких случайностей, и тихо сидит, пока не унимается, пробудившийся в нем нечестивый дух подражания. Потом он возвращается к кровати, схватывает китайца обеими руками за горло — И грубо поворачивает его китаец, сопротивляется, мучит, протестует. — Что? Что вы говорите? — молчание. — Непонятно. Медленно выпустив из рук китайца, к невнятному мучанию, которого он тщетно прислушивается, проснувшийся человек обращается к ласкару и стаскивает его на пол. Лоскар, у поднимается, сверкает глазами. Размахивает во все стороны руками и старается выхватить из-за пояса нож, которого там нет. Тогда становится очевидным, что женщина заранее из безопасности спрятала этот нож. Она теперь также вскакивает и пытается удержать ее, говорит Ласкара. Тогда же они снова бесчувственно падают на кровать. Нож виднеется у нее за платьем, а не у него. Много было шума и гамма при этом, но ничего нельзя было разобрать. Если и слышалось какое внятное слово, то оно было без всякого смысла и последовательности, поэтому зритель этой сцены только повторял, мотая голову, и с мрачной улыбкой «непонятно». Потом он положил на стол серебряную монету, отыскал свою шляпу, шатаясь, спустился по сломанной деревянной лестнице, поздоровался с привратником, валявшимся на каком-то ларе под лестницей, И вышел на улицу. После полудня того же дня бледный и изнуренный пешеход подходил к массивной серой башне старинного собора. Вероятно, он обязан был присутствовать при службе, так торопился войти в соборную дверь». Подойдя к певчим, поспешно надевавшим свой белый грязный официальный наряд, он сделал то же и последовал за другими в церкви. В Панамарь запер дверку, отделяющую алтарь от клироса, певчие заняли свои места и через минуту слова торжественного гимна «Помилуй, имя Божие!» раздались, как гром небесный, под старыми мрачными сводами собора.